Прощальная песня Казарин, еще утром изнывавший в тоске по дому, по детям и по музыке, словно в счастливом сне воспринимал все происшедшее, ту странную и неожиданную перемену, которую внес в его жизнь этот громадный человек, Соколов, и которого он в силу его профессии должен был бы ненавидеть, но теперь он любил его как самого близкого. С Казариным то и дело раскланивались незнакомые люди, завсегдатые филармонических вечеров, его помнили и восторгались им. Они удобно разместились в ложе. Зал был полон. Богатые женские туалеты, важные мужчины, золотые палеты, звуки настраивавшихся инструментов, сдержанный французский и русский говор, бинокли и ларнеты обычная театральная атмосфера. Многие с любопытством поглядывали на директорскую ложу, где сидели две легендарные личности. Соколов произнес. «Узнаете? В ложе напротив, с ипалетами, Гершельман. Он волком смотрит на вас и что-то объясняет сидящему рядом поручику. Вот этому, с длинной кадыкастой шеей. Адъютант, полагаю». Из-за кулис Крампи выкатился невысокий круглый человечек. Откашлялся, потер пухлые ручки. Это был ведущий. Он сказал несколько слов о юном гении Ефреме цимбалисте представил его и дирижера, маститова Василия Сафонова. Оркестранты осветили пюпитры. Ведущий бархатно пророкотал. Никола Паганини. Концерт номер один для скрипки с оркестром ре-мажор. Сочинение шесть. Аллегра Маэстроза. Ефрем-цимбалист днями уезжал в Америку. Он знал, что в последний раз играет перед соотечественниками, и скрипка в его руках словно ожила, пела волшебным голосом. Затем цимбалист играл композиции Петра Ильича, концерт для скрипки и размышления. Зал неистово рукоплескал. Ведущий объявил перерыв.